«Был бы поистине неисправимым дураком. Совершенным почтением Джордж Эдуард Челленджер, Роттерфилд». «А ведь письмо в самом деле чрезвычайно волнующее», — заметил, призадумавшись, Маккардель и вставил сигарету в длинную стеклянную трубку, служившую ему манштуком. «Какого вы мнения на этот счет, мистер Миллон? «К стыду своему...»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 Славным товарищем был их времен. «Привет, господин профессор! Здорово, молодой друг мой!» Воскликнул он и пошел нам навстречу. Он расхохотался, увидев наши резервуары с кислородом, которые в этот миг выгружал носильщик. «Стало быть, и вы это купили!» — сказал он. «Мой баллон уже стоит в купе. Что взбрело в голову старику?» «Читали вы его письмо в Таймсе?» — спросил я.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 чьи непогрешимые заключения должны быть принимаемы без возражений бедной смиренной упаствой. Заявляю вам, господа, что у меня самого есть голова на плечах, и что я считал бы себя снобом и рабской душонкой, если бы не шевелил собственными мозгами. Раз это доставляет вам такое удовольствие, то сделайте милость. Верьте в линии фронгофера и в то, что они расплываются в эфире и во всю остальную дичь.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 «Я вкратце сообщил о странной эпидемии среди туземцев Суматры, а также о том, что на Зонских островах внезапно погасли маяки». «Есть же пределы для человеческой тупости!» — крикнул Семерли, все больше приходя в ярость. «Неужели же вы не можете понять, что эфир, если мы даже на мгновение согласимся с идиотской теорией Челленджера, есть вещество равномерной консистенции?»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 При этом он кивнул головой в сторону своего хозяина. «Кто же станет ему тогда служить?» «Вероятно, кто-нибудь другой», — сказал я глухо. «Это невозможно. Никто здесь не протянет больше недели. С моим уходом всему дому капут, как часам, в которых лопнет пружина. Говорю вам это потому, что вы его друг и должны это знать. Захоти я поймать его на слове... Но у меня на это духу не стало».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 На большом письменном столе лежало 7 или 8 нераспечатанных телеграмм. «Право! Я подумываю о том, не завести ли мне телеграфный адрес в интересах моих корреспондентов. Мне кажется, что, например, такой адрес, как Ной, Роттерфилд, был бы довольно недурен». Как это бывало всегда, когда он отпускал плохую остроту, Он прислонился к письменному столу и так затрясся от хохота, что руки его с трудом распечатывали телеграммы. «Ной! Ной!» — мычал он и делал при этом рожу, как у Лешева. Между тем лорд Джон и я обменивались улыбками взаимного понимания, а Сэмерли, с видом страдающей коликами козы, сардонически покачивал головою в знак неодобрения. Наконец, все еще мыча и гудя, Челленджер приступил к чтению телеграмм.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 его незначительная часть, которая не была закрыта дико растущей бородой, зарумянилась, что указывало на сильное возбуждение профессора. Нус, — сказал он так, словно обращался к собранию, — «это поистине интересная встреча. Она происходит при совершенно необычайных, я сказал бы даже беспримерных обстоятельствах. Позвольте спросить».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 Начался спор по поводу письма в таймсе нашего друга Челленджера. «О, вы в самом деле поспорили из-за него?» гневно спросил наш хозяин и нахмурил брови. «Вы, Сэмерли, сказали, что во всей этой истории нет ни слова правды». «Ого!» — сказал профессор Челленджер и погладил себе бороду. «Ни слова правды. Помнится, я уже слышал однажды эту фразу».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 Его худые костлявые руки дрожали от волнения. «Челленджер!» — сказал он настойчиво. «Положение слишком серьезно для препирательств. Не думайте, что я сколько-нибудь намерен раздражать вас вопросами. Я вам их все же поставлю, потому что в ваши предположения и доводы, может быть, все-таки вкралась ошибка. Солнце сияет ясно, как никогда, в небесной синеве. Мы видим луга и цветы и слышим птичий щебет.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 Все безотчетные импульсы исчезли, уступив место чрезвычайно тусклому и в то же время зорко наблюдающемуся психическому состоянию. Я был только зрителем. Я чувствовал себя так, словно все происходящее вокруг нисколько меня не касается. Я находился в обществе трех сильных, смелых мужчин, и наблюдать их поведение было необыкновенно интересно. Челленджер нахмурил густые брови,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 Из Африки приходит очень тревожное сообщение. Австралийские жетуземцы, кажется, уже истреблены поголовно. Северные народы пока обнаруживают большую сопротивляемость, чем население юга. Вот это сообщение отправлено сегодня из Марселя в 9 часов 45 минут. Я прочитаю вам его от начала до конца. Всю ночь во всем Провансе население в безумном возбуждении.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 Смерть наступает невидимо, безболезненно, но быстро и неотвратимо. Такая же телеграмма пришла из Парижа. Индия и Персия, кажется, вымерли совершенно. Славянское население Австрии охвачено эпидемией. Германские народности почти не затронуты ею.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 Мы не откроем баллонов, пока воздух не станет невыносимым, а затем начнем выпускать газ по мере необходимости. Может быть, судьба нам подарит несколько лишних часов, а может быть и дней, в течение которых мы будем взирать на угасший мир. Таким способом мы отдалим собственную кончину, насколько сможем, и необыкновенный жребий наш будет заключаться в том, что мы впятером как бы окажемся ариегардом человечества на пути в неведомое.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 Севернее, в окрестностях Мэриленда, его действие пока еще обнаруживалось в незначительной степени. В Канаде почти совсем не обнаруживалось. Зато Бельгия, Голландия и Дания были одна за другой поглощены потоком. Отчаянные крики о помощи неслись со всех сторон к научным центрам, к знаменитым химикам и врачам, мольбы о советах и о спасении. Астрономов также засыпали вопросами –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 Только что пробило три часа пополудни В то время как мы смотрели в окно По-видимому распространился какой-то слух Потому что жнецы убегали с полей Игроки в гольф скрывались в зданиях клуба Они бежали, словно спасались от надвигающейся грозы Мальчишки, подбирающие мечи, неслись за ними Несколько человек все же продолжали еще игру Няня повернула обратно и торопливо толкала свою коляску в гору Я заметил, что рука у нее была прижата ко лбу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 Впрочем, как раз эта кроткая прелесть природы своим контрастом с надвигавшимся страшным событием сообщала всему миру особенно жуткий отпечаток. Ведь жизнь, из которой так скоро и безжалостно грозил нас вырвать рог, была такой мирной и радостной. Я уже сказал, что телефон опять позвонил. Вдруг до меня донесся из гостиной громовой голос челленджера. Милон! крикнул он. «Вас просят к аппарату!»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 или проронить слово. Рядом со мной лежала жена профессора, а в кресле у окна прикорнул Семерли, сьожившись, приникнув головой почти до колен. Словно во сне видел я, как Челленджер медленно полз по полу на четвереньках, похожей на гигантского жука, и в следующем мгновении я услышал тихое шипение, выходящего из резервуара кислорода. Челленджер принялся его жадно вдыхать, затягиваясь глубоко и долго.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 — смело сказала жена профессора. — Послушай, Джордж, лорд совершенно прав. Так поступить лучше. — Я против этого энергично возражаю, — перебил ее с раздражением Сэмерли. — Если смерть придет, мы умрем. Но предупредительность по отношению к смерти представляется мне нелепою и ничем не оправданной затеей. — Что думает по этому поводу наш юный друг? — спросил Челленджер. — Я за то, чтобы дождаться конца.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 «Никто из нас не способен сказать заранее, какая нам представится возможность наблюдать материальный мир из так называемой «духовной сферы». Даже самому упрямому человеку», — при этом он посмотрел на Семерли, — «должно быть ясно, что покуда мы сами состоим из материи, нам легче всего наблюдать материальные явления и судить о них».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 и нет надежды, что вы изменитесь. «Да уж, это верно. Злейшие ваши враги не упрекнут вас в недостатке фантазии», отпарировал Сэмерли. «Честное слово», — воскликнул лорд Джон, «это вполне соответствовало бы вашему характеру и стратить последний глоток кислорода на то, чтобы наговорить грубости друг другу. Что вам до того, появятся ли снова люди на Земле или не появятся? Нам до этого во всяком случае не дожить».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 А лишь только образуется этот низший вид живых существ, из него разовьется новый человеческий род С такой же непреложностью, с какой из желудя должен развиться дуб Прежний круговорот повторится еще раз Но разве яд не задушит в зародыше всякий след жизни? — спросил я Возможно, что мы имеем дело всего лишь с одним слоем яда в эфире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 Нельзя было не выразить признательности миссис Челленджер, которая с самоуважением и чувством приличия присущими английской хозяйке за несколько минут накрыла стоявший посредине стол белоснежную скатертью. Затем она разложила салфетки и подала скромный ужин со всею утонченностью современной культуры. Даже настольная электрическая лампа посреди стола и та не была забыта. Но еще больше удивил нас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 «Я вижу ее перед собою в шале и кружевном чепце, как она лежит в своем старом кресле у окна, откинувшись на его высокую спинку, закрыв глаза, положив рядом с собою книгу и очки. Зачем мне оплакивать ее?» «Как я уже раньше докладывал», — возразил Челленджер, «всеобщая смерть не так ужасна, как смерть в одиночку». «Совершенно как на войне», — сказал лорд Джон.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 тысячи миллионов, как это случилось сегодня, то нельзя в массе никого особенно выделять. — Ах, поскорей бы уж конец, — сказала печально миссис Челленджер. — О, Джордж, мне так жутко. — Ты встретишь конец храбрее всех нас, моя женушка. Конечно, я вел себя как старый ворчливый медведь с тобою, но ты должна принять во внимание, что Джордж Эдуард Челленджер таков,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 И теперь его крайне взволновал тот факт, что он нашел еще в живых амебу, которую днем раньше положил под микроскоп. «Поглядите вы только!» — повторял он взволнованно. «Сэмерли, подойдите-ка сюда и убедитесь сами. Пожалуйста, Мэлоун, подтвердите мои слова. Маленькие веретенчатые тельца посередине — это диатомии. На них не стоит обращать внимания, так как это скорее растительное, чем животное существо. Но справа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 — сказал челленджер тоном няньки, которая учит азбуки своего питомца. — Прекрасно. Нам, значит, и беспокоиться не о чем, — рассмеялся лорд Джон. — Кроме нас кто-то еще живет на земле. — Вы как будто считаете достоверным, челленджер, — сказал Сэмерли, — что мир создан исключительно с целью порождать и поддерживать человеческую жизнь. — Конечно, сударь мой.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 что все эти гигантские приготовления имели в виду только его пользу». «А то чью же? Чью же?» Сэммерли пожал плечами. «Что можно на это ответить? Это за пределами нашего понимания. Но человек, быть может, является всего лишь побочным продуктом, случайно возникшим в этом процессе».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 спрашивается, в каком часу вышли мы из ядовитой зоны. На рассвете воздух был особенно душен. Совершенно верно, подтвердила миссис Челленджер. Приблизительно в 8 часов я совершенно ясно ощутила то же удушье, какое я почувствовала вчера, в начале катастрофы. Будем стало бы считать, что мы вышли из зоны в 8 часов. 17 часов земля пропитана была ядовитым эфиром.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 и тщетно ищу я слов, чтобы хотя бы приблизительно передать наши ощущения и чувства. Лучше всего ограничиться мне простым отчетом. Даже Сэммерли и Челленджер были совершенно подавлены. Мы слышали за своими спинами только тихое всхлипывание миссис Челленджер. Лорд Джон был слишком поглощен трудной задачей преодоления всех препятствий на пути автомобиля, чтобы иметь время и охоту беседовать со мною.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 Там и сям среди скромных кэбов видны были пышные, отделанные медью автомобили денежных тузов, беспомощно застрявшие в остановившемся потоке парализованного уличного движения. Как раз под балконом стоял такой особенно большой и роскошно отделанный автомобиль, седок которого...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 Конечно, не приму. О, Джордж, тебе бы следовало быть поприветливее и внимательнее к людям. Неужели ты не подчерпнул никакого урока из того, что над нами стряслось? Он успокоил жену и потряс своей прямой могучей головой. Ядовитое отродье! Не так ли, Мелоун? Худшие паразиты современной цивилизации, добровольное орудие в руках шарлатанов и помеха для всякого, кто уважает самого себя?